Глава 23. Когда добыча приходит сама. Дары — это хорошо. Для начала Сергей сам предложил дар. Проводнику, который обещал вывести их к Волге. Проводника звали Кокойка. Ушлый мужичок, которого Сергею порекомендовал конунг Смоленска. Мол, этот все всеокрестный и не очень леса облазил, На сотни верстокрест. Вернее, миль. Какой-ка. Мелкий, болтливый, безвредный с виду. Бродяга-любитель. Изгой. Легко сошелся с возницами, Нурманов побаивался, но без паники. К Сергею относился почтительно. На любой вопрос разражался сотней слов. По-словенски болтал, как на родном. Хотя о себе говорил, что из мирян. Из людей, то есть. Так это переводилось. Сергей ему доверял только отчасти. И это было плохо, потому что проводник — работа ответственная. Может и в болото, и в ловушку запросто завести. Хотя болот по зимнему времени можно было не опасаться. Наоборот, частенько по болотам и шли, срезая путь. По болотам, озерцам, речушкам. А вот ловушка — это дело другое потому приглядывали за кокойкой плотно. Он не протестовал, понятное дело. Честно показывал дорогу, которую дорогой можно было назвать с большой натяжкой. Иной раз приходилось и серьезные завалы разбирать. Природные, нерукотворные. Сергей был к этому готов. К тому, что часть пути придется идти практически по целине. А вот за ними вполне полноценная дорога оставалась большой караван к саням с товарами прибавилось еще восемь с припасами в основном для лошадей это ездовые могут на подножном пару недель продержаться боевым таким как мар зерно нужно и регулярно двигались они в направлении правильном насколько мог судить сергей по солнцу и звездам места для привалов какойка -то тоже подбирал по большей части удобные и с погодой повезло близка к идеальной. Морозец приятный, около десяти, снежок временами. И так почти две недели. Несколько раз, правда, поднимался ветерок, но по верхам. И не такой, что деревья валит. Так снег с верхушек сбросит, стволами поскрипит. Беспокойство меньше, чем от волков. Последние, впрочем, тоже проблем не создавали. Обозначались только голосом. Соваться на такую прорву людей не пытались. Волки, они умные, не нападали, но и не отставали. Их вековой опыт гласил, где собралось много вооруженных людей, там рано или поздно появится много еды. Иногда попадались и следы людей, вернее, лыж или снегоступов. Люди, как волки, старались держаться от сильного отряда подальше. какой Какойка, правда, обещал впереди обжитые места, но только когда к волге выйдут. В общем, спокойная дорога, с поправкой на зиму и буреломы. «Завтра к Юлу выйдем», — сообщил во время очередного ужина Кокойка. «Юл» — значит «река». В данном случае — «река», «Волга» и «Тиль». Там беречься надо. Опасные места. Сергей удивился. Здесь, как и там, лесовики одни и те же. Радимичи. До земель самостоятельных вятичей — Еще плыть и плыть. А берега... Берега, конечно, разные товарищи контролируют, но даже если и не совсем дружественные, то связываться с варягами не рискнут. Это в лесу конкретного зайца попробуй найди, а прибрежные городки прятаться не умеют. «Люди из наших сюда зажитым ходят», — сказал какой-ка «Не очень добрые люди». «Спасибо, что предупредил. Наши — это миряне». Ходить за житом, в переводе на простой язык, означает грабить. Но миряне они такие, путешественники. Есть мирные, но есть и те, кто с князем Олегом на Ромеев входил Не факт, что удачно, но суть не в этом. Пограбить миряне гораздо и нетрусливы. Но не самоубийцы же на варяжскую дружину нападать. Не полезут, решил Сергей и ошибся. потому что миряне Полезли, притом не стали ждать, когда караван выйдет к Волге, а тем же утречком. Разбудил Сергей лично грейп затемно. «Нас окружили, Хюрдинг», — сообщил он негромко. «Сколько, не знаю, но раз подобрались, значит много. Подождем или пойдем бить?» «Ждем», — не раздумывая, ответил Сергей. Лагерь они, несмотря на вроде бы безлюдную территорию, разбили правильно на возвышенности с относительно редким лесом. Здесь и положение господствующее, и снежный покров потоньше, так что лошадям легче до прошлогодней травы докопытиться. Сани широким кругом. Все, и кони, и люди, внутри. Больше от волков, чем от людей защита. Хотя этой ночью серых не слыхать. Машега разбуди. Хузарин мало того, что глазастый, так еще и ночью видит другим на зависть. Уже. — С рассветом, думаю, нападут, — сказал Сергей. Сам бы он так и сделал. — Да, — согласился грейп уже скоро. — Плохой будет бой. — Согласен. Если стрелять начнут, можем лошадей потерять. — Немногих, — не согласился грейп на них попоны толстые. Охотничьей стрелой сильно не ранить. Добычи никакой, вот плохо. Они ж как лисы весенние. Шкура дрянь, одна только злость голодная». «Значит, живьем брать будем», — пробасил Дерут, опускаясь рядом на корточки «А стрелять они не станут. Машек сказал, луков у них нет». «Что еще сказал?» «Что не советуют нападать самим. Разбегутся, лови их потом по лесу». «Узарин, что скажешь. Для него лес — недружественная территория» проводника мне. Какой-ка мирно спал, в своем праве. Его дело дорогу показывать, а не дозор нести. Разбудили, познакомили с обстановкой. Предложили определить племенную принадлежность нехороших людей. Не справился. Долго смотрел меж саней, с разных позиций, не разглядел ничего. Сергей, надо отметить, тоже ничего не разглядел. Тихо сидят смертнички, ждут. Возможно, в снег зарылись до времени. Он, Сергей, на их месте так бы и поступил. В смысле, зарылся, а не напал. Даже если допустить, что хищные лесовики в потьмах не разглядели, на кого хвост задрали. Пусть сидят. Повода для беспокойства нет. Потому что в нынешней позиции совершенно не важно, сколько этих лесных. Хотя вспомнилось, как его, тогда уже князь воеводу, Едва не погубили такие же лесовики. Его, Сладиславу, дружинников верных. Хорошо Артем успел вовремя. И спас, и наказал. Да так наказал, что вся эта кровожадная жреческая сволота на его земле повывилась Лишь немногим удрать удалось. Но там была особая ситуация. Тогда именно за ним князь воеводы Сергеем пришли. А здесь... Ну да посмотрим посмотрели все как и ожидалось напали миряне когда небо посветлело. полезли скопом со всех сторон разом и полезли в рукопашную тоже наверное боялись коней свою потенциальную собственность попортить но коли так сергей тоже велел не стрелять разве что по тем кто удирать будет храбрые мужи эти миряне бесстрашно перебирались через вазы орали громко и грозно размахивая копьями-рогатинами. Вопрос. Сколько надо мужиков с рогатинами, чтобы завалить, скажем, нарви? Или на слава? Ответ. Много. Пока не устанет. А устанет он не скоро, потому что выносливость что у варягов, что у скандинавов высокая. Это если речь идет об одиночках. А если хирт? Тогда вопрос формулируется по-другому сколько нужно волков чтобы закусать ну например танк т80 у которым обкатывали сергея в той самой первой жизни а еще слова деруда о том что лесовиков надо брать живыми нашли в сердцах дружинников живейший отклик и бойцы старались получалось не всегда бой все- таки но с большей частью атакующих все обстояло штатно передние оглушали задние вязали добычу и складировали. Конвейер работал исправно. Будущий двуногий товар поступал на обработку равномерно. Ведь те, кто снаружи, не видели того, что происходит внутри. Возы мешали. Да и не рассвело толком. Сергей в переработке свободных охотников в двуногий товар не участвовал. Наблюдал со спины неоседланного, только прикрытого попоной мара за процессом, ожидая, когда миряне сообразят что бой развивается вне их ожиданий. Произошло это минут через двадцать, когда совсем рассвело. К этому времени вне огражденного периметра осталось меньше полусотни лесовиков, не самых храбрых, потому что самые были либо упакованы, либо мертвы, или близко к этому состоянию. Сообразили и начали неорганизованное отступление, то есть с разной скоростью, бросились на утек. Сергей свистнул дважды. Оговоренный сигнал, по которому его бойцы перешли в решительную атаку, а сам он извлек из налуча изготовленный к бою лук. Бежать с холма легко, но не по сугробам. И это тот случай, когда догонять проще, чем убегать. Тех немногих, кто сумел встать на лыжи, догнали стрелы. остальные присоединились к большинству соплеменников. Чем же мы их кормить будем? задумчиво проговорил Милыш, глядя на увязанных в длинную цепь Мириан, бредущих вслед за санным поездом. Дичи на объём рыбки наловим. Грейп был настроен оптимистически, поскольку видел сейчас не две с лишним сотни пленников, а огромную кучу серебра. Да, этим утром они неплохо потрудились. Больше половины нападавших превратились в живое имущество. А остальные... Сергей был уверен, теперь волки от них отстанут. Жалости к убитым и пленным он не испытывал. Миряне пришли за их кровью и добром, а не пивом угощать. «Тут нет твоих родичей?» — спросил он кокойку. Тот потряс мохнатой шапкой. «Моих нет. У нас, господин, много-много родов». — Это хорошо, потому что парочку холопов я собираюсь подарить тебе, какой-ка, а родню холопить нельзя. Скажи мне еще, они все из одного рода или из разных? — Думаю, из одного, господин. Перспектива стать рабовладельцем проводнику явно понравилась. — Тогда объясним им, — сказал Сергей, — что они теперь наша челядь, и пусть не пытаются сбежать. Кто попытается, того накажут. А если сбежит, то накажут десяток его родных. Нурманы накажут. Знают они, кто такие Нурманы? Может, знают. А если не знают, то я им расскажу. С воодушевлением воскликнул какойка Хорошо расскажу. Я Нурманов хорошо знаю. Видел многое. И не обманул. Внушил пленникам должное уважение. И это было хорошо, потому что пытать десятерых за одного — Сергей не собирался. Но кто рискнет заподозрить его во лжи? Построились, двинулись. Сергей для разнообразия двигался теперь не в голове поезда, а в арьергарде. Сразу за последним мирянином. За ним только десяток варяжских отроков под прямым руководством Кистра. Мар выбранным темпом был недоволен. Ему хотелось быстрее. Пленники заметно снизили скорость каравана кое кто ранен пусть и легко а большинству пленников вдобавок крепко прилетело по голове что не поднимало ни скорости ни настроения настроение сергея тоже оставляло желать лучшего и он уже сообразил почему всю прошлую жизнь он категорически избегал работорговли невзирая на упущенную выгоду и репутационные потери а теперь Вот. Получается, что, превратившись в Артислава, он не только избавил тело от груза прожитых лет, но заодно и от моральных принципов освободился. Это беспокоило. Причем не столько то, что он сейчас гонит на продажу толпу мужчин. этот ладно. Не он на них напал, а похолопить всяко лучше, чем всех их перебить. Но сам факт, что он, Сергей Духарев, становится другим, Вот это напрягало. Поначалу ведь казалось, что он теперешний просто стал моложе и ближе к тому Сереге Духареву из самой первой жизни. А выходит, что он окончательно избавился от морали конца 20 века. Что это? Специфика подросткового возраста, когда мозг активно впитывает социальные приоритеты окружения. Что дальше? Нет, не так что он может сделать прямо сейчас. Избавиться от пленников просто отпустить нельзя, и дружина не поймет, и сами пленники воспримут как слабость. Встряхнутся, соберутся и снова нападут. Продать при первой возможности задешево. Опять-таки свои не поймут. Хотя есть варианты. Сергей дождался, когда тропа немного расширится, и послал Мары вперед. Конь охотно прибавил проворно попер по снегу коротким галопом алю привычный степной минут пять и он уже обходит основную часть дружины ёрут хилинг от трели надо избавляться заявил сергей так мы до белозера не скоро доберемся а мы разве спешим прагматично поинтересовался убийца он по дому соскучился в лес мошек и особенно по-домашним, и хихикнул. «Вообще-то моей жене скоро рожать», — сказал Сергей. «Так ей, а не тебе», — резонно возразил Дерут. «Ты не беспокойся, Хевдинг. Этот, э, как как его сказал, скоро к гарду выйдем. Там сане еще купим, лошадок, еды купим. Тех трели, что сейчас ходят плохо, на санях повезем, пока не окрепнут. А кто совсем плох, там и продадим». О важном думай. А это пустяки.